С виду Пип и Пончик были под стать друг другу, точно черные пони и белые пони, сведенные забавы ради в одну упряжку. Но если незадачливый Пончик был от природы вял и немного туповат, Пип, хотя и слишком чувствительный, был в сущности мальчиком живым и веселым, отличаясь той жизнерадостной, сердечной и добродушной веселостью, какая свойственна его племени, племени.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 А между тем синее задыхающееся лицо Пипа красноречиво молило «Руби, Бога ради, руби!» Все это заняло одно мгновение, какие-нибудь полминуты. «Руби, черт бы его драл!» — рявкнул Стаб. Так был потерян Кит, а Пип спасен. Как только бедный негретенок немного пришел в себя, команда набросилась на него с воплями и проклятиями.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 Такие случаи на промысле нередки. Из дальнейшего повествования будет видно, что и со мной приключилось нечто подобное.